Грибы. У входа в парк в узорах летних дней скамейка светит, ждет кого-то. На столике железном перед ней грибы разложены для счета. Малютки русого боровика, что пальчики на детской ножке. Их извлекла так бережно рука из темных люлек вдоль дорожки. И красные грибы. Иголки слись на шляпках выгнутых дырявых. Они во мраке влажном вознеслись под хвоей елочек в канавах. И бурых подберезовиков ряд, таких родных, похучих, мшистых. И слезы леса летнего горят на корешочках их пятнистых. А на скамейке белой, посмотри, плетенная корзинка боком лежит и вся испачкана внутри черничным лиловатым соком. 13 ноября тысяча девятьсот двадцать второго года.